Просыпаюсь от холода. Выглядываю из спальника и вижу, что небо темно серое Втягиваю голову обратно и снова закрываю глаза. Потом серое небо светлеет, по-прежнему холодно. Видно пара дыхания. Мне тревожно, вдруг небо серо от дождевых туч. Но присматриваюсь. Это просто заря такая серая. Ехать вроде еще слишком рано и холодно, поэтому из мешка не выползаю, но сна нет. Сквозь спицы мотоциклетного колеса, вижу спальник Криса на столе, весь перекрутился. Крис не шевелится. Мотоцикл тихо высится надо мною и готов к старту, словно ждал его всю ночь, безмолвный часовой. Серебристо-серый, хромированный, черный и под коркой грязи, из Айдаха, Монтаны, Хамантаны докот Миннесоты, С земли смотрится внушительно. Никаких винтифлюшек. У всего свое предназначение. Вряд ли я когда-нибудь его продам. Незачем. Это не автомобиль, у которого кузов через несколько лет разъест ржавчина. Регулируй мотоцикл, разбирай его, и он будет жить столько же, сколько ты сам жив, а то и дольше. Качество до сих пор оно везло нас без хлопот. Лучи едва касаются верхушки утеса над нашей лощиной. Над ручьем появился локон тумана, значит, разогреется. Выбираюсь из спальника, надеваю сапоги, пакую все, что можно, не трогая криса. Затем подхожу к столу и встряхиваю парнишку. Не реагирую, озираюсь. Больше делать нечего, надо будить. Я в сомнениях, но утренний воздух очень свеж, а меня от него нервно потряхивает по этому ару. Подъём. И он вдруг подскакивает с широко открытыми глазами. Стараюсь как могу, продолжаю побудку первым четверостишьем. Рубаята Амара Хаяма. Скала над нами точно утес в пустыне Персии. Но Крис не соображает, что я несу. Смотрит на верхушку утеса, а потом лишь сидит и щурится на меня. Для скверной декламации с утра нужно определенное настроение, в особенности таких стихов. Вскоре мы снова на дороге. Она вьется и петляет. Устремляемся вниз, в огромный каньон меж высоких белых утесов. Ветер замораживает. Дорога выводит на солнце, и оно согревает через куртку и свитер. Но вскоре возвращаемся под сень стены каньона, где опять чуть ли не мороз. Сухой воздух пустыни не держит тепла, губы на ветру сохнут и трескаются. Чуть дальше переезжаем дамбу и выскакиваем из каньона в высокогорную полупустыню. Это уже Орегон. Похоже на северный Раджастан в Индии, где не вполне пустыня, много сосен можжевельника и травы, но и землю не возделывают, кроме тех мест, где в лощинах или долинах есть влага. Безумные четверостишье Рубайята продолжает вертеться в голове. Ля-ля-ля, травки узкой полосе, что отделяет от песка посев. Есть страны, где слов раб и господин не знает. Мне жаль султана, что на трон там сел. Перед глазами встают руины древнего дворца Моголов у истока пустыни, где краем глаза он увидал куст дикой розы. А в первый месяц лета, что так розов, как там дальше, не помню. Мне оно даже не нравится. Я заметил с начала нашего путешествия, особенно после Бозмана, обрывки эти все меньше кажутся его воспоминаниями и все больше моими. Пойди, пойми, к чему все это. Думаю, нет, не знаю. Думаю, у этого типа полупустыни должно быть название, но не могу вспомнить. На дороге никого, кроме нас. Крис орет, что у него опять понос. Едем дальше. Пока не замечаю внизу речку. Тут съезжаем с дороги и останавливаемся. Крис опять смущается, но я говорю, что некуда спешить, вытаскиваю смену белья, рулон туалетной бумаги и кусок мыла и говорю, чтобы тщательно вымыл руки, когда закончит. Сажусь на амархаямовский камень, созерцаю полупустыню, мне неплохо. А в первый месяц лета что-то крозов. О. Вот оно. День новый сотни роз дарить нам рад, но где ж тогда дни прошлых розы спят? А в первый месяц лета, что так розов, от нас уйдут Джамшит и Кей Кейкобат. И так далее и тому подобное. Слезаем с Амара, займёмся шатокуа. Амару естественнее всего посиживать, дуть вино и мучиться от того, что проходит время, поэтому уж лучше шатокуа, особенно сегодняшний, О осметки. Вижу, как Крис опять поднимается по склонам с облегчением. Мне нравится слово сметка потому что оно такое обыденное, заброшенное и нестильное, что ему, пожалуй, не помешает друг. Оно не станет слишком привередничать. В английском сметка старое шотландское слово. Раньше оно было в ходу американских пионеров, но теперь, как и слово единокровники, нынче, похоже совершенно выпало из употребления. Мне оно нравится еще и тем, что очень точно описывает, что происходит с теми, кто приобщается к качеству. Они наполняются сметкой греки это называли энтузиазм корень энтузиазма что буквально означает наполненный теосом то есть богом или качеством видишь как все сходится человек наполненный сметкой не просиживает штаны рассоливая про что ни попадя он бежит впереди поезда собственного осознания, смотрит что возникает на рельсах и готов к тому что возникнет вот это и есть сметка крис подходит и говорит мне уже лучше Хорошо, отвечаю я. Убираем мыло и бумагу, кладем полотенце и сырое белье так, чтобы больше ничего не намокло. Поднимаемся, и едем дальше. Сметкой наполняешься, когда подолгу бываешь спокоен, а потому способен увидеть, услышать и почувствовать настоящую вселенную, а не только чьи-то прокисшие мнения о ней. Но в этом нет никакой экзотики. А Вот почему мне нравится это слово. Сметка часто заметна в тех Кто возвращается с долгих спокойных рыбалок, давай они начинают оправдываться за то, что кучу времени потратили ни на что, ибо интеллектуального оправдания тому, чем они занимались, нет. Но у вернувшегося с рыбалки обычно примечательно много сметки, и обычно касаемо того, что ему до смерти надоело пару недель назад. Он не тратил времени впустую. Так кажется лишь с нашей ограниченной культурной точки зрения. Когда собрался чинить мотоцикл Первый и наиважнейший инструмент достаточный запас сметки. Если у тебя его нет, можно убирать инструменты в шкаф, пользы от них не будет. Сметка психическое горючее, на котором все и движется. Если ее нет, мотоцикл никак не починится. А вот если сметка есть и ты знаешь, как ее в себе удержать, ничто на белом свете не помешает тебе отремонтировать мотоцикл. Успех неизбежен, стало быть, Именно за сметкой надо все время следить и беречь ее, как зеницу ока. Первостепенная важность сметки решает проблему формата нашего шатокуа. Проблема в том, как отойти от общих мест. Если шатокуа забредет в дебри ремонта конкретной машины, скорее всего, эта машина будет не твоей марки и модели. Информация окажется не только бесполезной, но и опасной. Сведения, способные починить одну машину, иногда ломают другую. Подробную объективную информацию тебе предоставят отдельные руководства для конкретных моделей марок. Пробелы заполняются общими инструкциями вроде справочника автомобилиста Одоло. Есть иные подробности, которых не описывает ни один справочник, но они общие для всех машин. Их можно привести здесь. Это детали отношений качества, сметки, отношений между машиной и механиком. Они не проще самой машины. При починке всегда возникает нечто низкокачественное: пыль в шарнире, случайно запоротый незаменимый узел. Такое истощает сметку, херит энтузиазм и так обламывает, что хоть бросай. Я называю такие штуки ловушками сметки. Есть сотни ловушек сметки, а может и тысячи, а может миллионы. Никогда не поймешь, скольких не знаешь. Это лишь кажется, будто попадал во все мыслимые ловушки сметки, не дает расслабиться одно С каждой новой работой их находишь все больше. Уход за мотоциклом расстраивает, злит, приводит в ярость, тем интереснее. Карта подсказывает, что скоро впереди появится городок Бейкер. Угодье здесь получше, больше дождя. У меня в голове сейчас каталог ловушки сметки, в которые я попадался. Хочу основать совершенно новую область знания сметка ведения. В ней все они сортируются, классифицируются, структурируются в иерархии и вступают в отношения между собой в назидание потомству и к выгоде человечества. Сметка ведения водный курс. Исследование эффективных когнитивных и психомоторных блоков в отношений качества. Три зачета. 7 семестр понедельник, среда, пятница. Хотел бы я видеть такой пункт в буклете какого-нибудь университета. В традиционном уходе обычно считается, что со сметкой рождаешься или приобретаешь ее при хорошем воспитании. Либо есть, либо нет. Поскольку никто не выдает, как приобрести эту сметку, логично допустить, что человек вообще без нее — случай безнадежный. В недуалистическом уходе сметка отнюдь не фиксированная величина, она переменна. Она резервуар доброго духа, который можно наполнять или опустошать. Раз она результат восприятия качества, стало быть, ловушку сметки можно определить как то, что ведет к потере качества из виду, а значит и к утрате энтузиазма в работе. Как легко догадаться по столь широкому определению, поле это огромно, и тут можно дать лишь первый набросок. Насколько я понимаю, есть два основных типа ловушек сметки. Первый сбивают с пути качества условиями, возникающими из внешних обстоятельств. Я называю их задержками. Ловушки второго типа сбивают с пути качества тем, что в первую очередь возникает в тебе самом. Для этих у меня нет родового имени, разве что зависы. Сначала внешне обусловленные задержки. Когда впервые берешься за большую работу, кажется, будто больше всего неприятности приносит непоследовательная сборка. Обычно это случается, едва решишь, что уже почти закончил, потратил не один день, все, наконец сложено вместе, кроме Что это? Втулка соединительного стержня? Как ты мог ее забыть? О, господи, снова все разбирать. Ты уже слышишь, как испаряется сметка? -с -с. Ничего не поделаешь. Придется возвращаться снова все разбирать. После перерыва до месяца, за который привыкаешь к этой мысли. У меня есть два метода предотвратить непоследовательную сборку. Мне они полезны, когда я влезаю в агрегат, про который ничего не знаю. Тут надо сделать отступление. Есть одна школа механической мысли, которая утверждает: не лезь в сложные узлы, о которых ничего не знаешь. Сперва обучись либо завис-спеца. Такую свои корыстную элитарную механику я в гробу видал. Это спец сломал ребра воздушного охлаждения на блоке цилиндров у моей машины. Я редактировал руководство для обучения специалистов из IBM, и могу сказать, по окончании курса они не так уж много чего знают. При самостоятельной сборке преимущество поначалу не на твоей стороне. Быть может, ремонт тебе чего-то будет стоить, замены случайно запоротых деталей, к примеру, и почти несомненно все это сильно затянется. Но когда влезешь туда в следующий раз, уже будешь намного опережать спеца. С помощью сметки ты сам изучил узел труднейшим способом, и теперь ты к этому узлу всячески расположен. А у успец вряд ли, когда появится столько добрых чувств к нему. Ладно. Первый метод предотвращения этой ловушки записная книжка, куда я заношу порядок разборки и отмечаю все необычное, что может затруднить сборку. Эта записная книжка несколько засаливается и на вид становится безобразной, но бывали случаи, когда одно-два слова из нее при записи, казавшиеся незначительными, предотвращали поломку и экономили многие часы работы. В таких заметках надо обращать особое внимание на ориентацию деталей влево, вправо и вверх-вниз, на цветовое обозначение и расположение проводов. Если что-то выглядит сношенным, поврежденным и разболтанным, самое время это отметить, чтобы потом закупать все запчасти сразу. Второй метод предотвращения ловушки непоследовательной сборки газеты, расстеленные на полу гаража, куда выкладываются все детали слева направо и сверху вниз. Как читаешь страницу. Когда собираешь все в обратном порядке, винтики, шайбочки и штифтики, которые легко проглядеть, по мере необходимости попадают в зону внимания. Но даже с этими предосторожностями непоследовательные сборки иногда случаются. И вот тогда надо следить за сметкой. Берегись сметочного отчаяния, когда в попытке восстановить сметку дико спешишь, наверстывая упущенное время. Это лишь ведет к новым ошибкам. Когда заметил, что нужно возвращаться и снова все разбирать, самое время сделать долгий перерыв. От этих сборок можно отличать те, что оказались непоследовательными, потому что тебе не хватило данных. Часто вся сборка делается методом экспериментального тыка. Все разбираешь, заменяешь что-то, потом опять все собираешь и смотришь, будет работать или нет. Если замена не работает, это не задержка, ибо полученная информация движет тебя вперед. Но если при сборке допустил всего навсего тупую ошибку, какую-то долю сметки еще можно спасти. Ты знаешь, что вторая разборка и сборка наверняка пройдут намного быстрее. Ты подсознательно выучил все, так что заново учить не придется. Из Бейкера мотоцикл везет нас по лесам. Лесная дорога ведет на перевал и вниз, через леса на другой стороне. Спускаясь по склону, видим, как деревья постепенно редеют. И вот опять пустыня. Пульсирующая поломка, следующая задержка. То, что не работает, вдруг исправляется, едва берешься чинить. Таковы короткие замыкания. Замыкает, когда машину трясет. Только остановишься, все в порядке. Починить почти невозможно. Пусть ломается снова. А если не хочет, ну его. Пулсары становятся ловушками сметки, когда водят тебя за нос, заставляя думать, будто на самом деле ты уже все починил. Что бы ни делал, к такому выводу имеет смысл приходить только через несколько сотен миль. Возникая вновь и вновь, пульсары обескураживают, но тот, кто идет к платному механику, в сравнении с тобой ничего особо не выигрывает. Вообще-то у тебя положение выигрышнее. У того, кто вынужден снова и снова буксировать машину в мастерскую и не получать никакой отдачи, такие штуки ловят сметку эффективнее. На своей машине ты можешь изучать их долго, а платный механик не может себе этого позволить. Ну, возьмешь с собой инструменты, а когда поломка опять запульсирует, остановишься и поработаешь. Когда пульсары возникают повторно, постарайся соотнести их с другими симптомами. Например, Пропуски зажигания только на выбоинах, только на поворотах, только при ускорении, только в жару такие прикидки ключ к гипотезам причины-следствия. При некоторых пульсарах придется бросать все и отправляться на долгие рыбалки. Но как это не утомительно, все не страшнее, чем возить мотоцикл к механику пять раз. Сильное искушение ударится в длинный трактат о пульсирующих поломках, что попадались мне с детальным описанием всех тех подвигов, которые я совершал, чтобы их исправить. Но это похоже на рыбацкие байки, интересные только рыболову, который не очень ловит, от чего все зевают. Ему-то в кайф. Вслед за неверной сборкой и пульсирующей поломкой, наверное, у нас пойдет задержка из-за запчастей. Самая обычная наружная ловушка сметки. Тот, кто все делает сам, может впасть в депрессию по ряду причин. Приобретая машину запчасти, ведь не планируешь покупать. Розничные торговцы не любят держать слишком большой ассортимент, оптовики медлительны, и у них по весне постоянно не хватает персонала. А весной все и покупают запчасти к мотоциклам. Цены на запчасти вторая половина ловушки. Широко известна промышленная политика назначать цену на исходное оборудование в расчете на конкуренцию. Покупатель всегда может пойти в другое место. Но отыгрываться на запчастях. Цена на запчасть не только взвинчена за пределы себестоимости. Для тебя, поскольку ты некоммерческий механик, еще и особые цены. Такова хитрая организация, позволяющая механику богатеть, устанавливая ненужные детали. И третий барьер. Запчасть может не подойти. В спецификациях деталей всегда есть ошибки. В модификациях марок и моделей вечно путаешься. Партии немеренных деталей иногда не подвергаются контролю качества, поскольку на заводе такая проверка просто не предусмотрена. Некоторые детали изготавливают отдельные цеха, у которых нет доступа к необходимым техданным. Иногда изготовители сами путаются в марках и моделях. Иногда продавец записывает не тот номер. Иногда ты ему даешь не то описание. Но в итоге всегда огромная ловушка сметки дойти до дому и понять, что новая деталь не годится. Ловушки запчастей можно преодолеть комбинацией нескольких методов. Во-первых, если в городе больше одного магазина запчастей, непременно выбирай тот, где продавец доброжелательнее. Завяжи с ним близкое знакомство. Часто оказывается, что он сам бывший механик и может снабдить кучей необходимой информации. Никогда не упускай из виду тех, кто борется с конкурентами снижением цен. Спасись у них. Автомагазины и те, кто высылает детали по каталогам, часто запасаются потребительскими деталями по ценам намного ниже, чем у специализированных мотоциклетных торговцев. Например, роликовую цепь можно купить у изготовителей значительно дешевле, чем в мотомагазине, где цену вздуют. Всегда бери с собой старую деталь, чтобы не купить не то. Бери гранциркуль, чтобы сравнить размеры. Наконец, Если проблема запчастей запчастями измучила тебя так же, как меня, а кое-какие свободные средства есть, можно заняться весьма увлекательным делом самостоятельной механической обработкой деталей. У меня есть маленький токарный станок 6 на 18 дюймов с фрезеровочным блоком и полный комплект сварочного оборудования: дуга, гелевая дуга, газ и минигаз. Ими можно наращивать изношенные поверхности металлом лучшего качества, нежели первоначальный А затем подгонять допуск карбидными инструментами. Пока сам не начнешь работать, не поймешь, насколько универсальна эта комбинация токарного, фрезерного и сварочного оборудования. Если не можешь выполнить всю работу сам, всегда можно сделать хоть что-то. Обработка детали, занятие неспешное, а кое-что, например, шарикоподшипники, ты сам не обработаешь никогда. Но удивительно, как удается модифицировать конструкцию детали, чтобы ее можно было обрабатывать на твоем оборудовании. Работа эта не столь медленно и утомительна, гораздо мучительнее ждать, когда же какой-нибудь самодовольный торговец с запчастями соизволит послать запрос на завод-изготовитель. И это работа построение сметки, не разрушение её. Ездить на мотоцикле, в котором есть сделанные тобой детали, обалденно. Так не бывает от запчастей купленных в магазине. Въехали в полынь, пески пустыни, и двигатель зачихал. Переключаясь на запасной бак, смотрю на карту, заправляемся в городке Юнити, а пока вдоль по черной горячей дороге через полынь дальше. В общем, все это самые распространенные задержки, что я смог вспомнить: непоследовательная сборка, пульсирующая поломка и проблемы с запчастями. Хотя они обычны, Это лишь внешняя причина потери сметки. Пришло время рассмотреть кое-какие внутренние ловушки, действующие одновременно с внешними. Как указано в описании курса Сметковедение, эту внутреннюю часть можно подразделить на три основных типа внутренних ловушек сметки: блокираторы эмоционального понимания, ценностные ловушки, блокираторы познавательного понимания, ловушки истины, и блокираторы психомоторного поведения, мускульные ловушки. Ценностные ловушки пожалуй, самая крупная и опасная группа. Из ценностных ловушек наиболее распространена и пагубно ценностная ригидность неспособность переоценить то, что видишь из-за приверженности прежним ценностям. В уходе за мотоциклом надо по мере продвижения открывать все заново. С непоколебимыми ценностями это невозможно. Вот типичная ситуация: мотоцикл не работает. Все факты перед носом, но ты их не видишь пялишься на них, но им пока не хватает ценности. Федор об этом говорил. Качество, ценность создают субъекты и объекты мира. Фактов не существует, пока их не создаст ценность. Если твои ценности ригидны, не сможешь учиться новым фактам. Показателем часто служит преждевременный диагноз, когда уверен, будто знаешь, в чем причина неполадки, а если потом все оказывается не так, застреваешь. Приходится подбирать новые ключи Но прежде надо очистить голову от старых мнений. Если же тебя подводит ценностная ригидность, запросто можно проморгать подлинный ответ, даже когда он смотрит тебе в глаза, ибо ты не видишь его важности. Всегда чудесно переживать рождение нового факта. Дуалистически оно называется открытием, поскольку предполагается, будто факт существует независимо от его осознания. Возникая, он поначалу всегда обладает низкой ценностью. Позже В зависимости от ценностной раскрепощенности, наблюдателя и потенциального качества самого факта, ценность возрастает медленно и быстро или же убывает и факт исчезает совсем. Подавляющее большинство фактов, видов и звуков, которые мы осознаем каждую секунду, отношение между ними и все, что в нашей памяти, здесь нет качества или точнее качество это отрицательно. Живи они все у нас в сознании одновременно, Оно было бы так загромождено бессмысленной информацией, что мы б не смогли ни думать, ни действовать. Потому мы и проводим предварительный отбор, основываясь на качестве, или по Федору, Путь качества предварительно отбирает, какие данные мы собираемся осознавать и совершает отбор, дабы гармонизировать то, что мы есть, с тем, чем мы становимся. Если же попался в ловушку ценностей ригидности, нужно всего-навсего притормозить. Тормозить волей-неволей придется в любом случае. Притормозить намеренно и пройти еще раз там, где уже побывал, посмотреть, действительно ли важно то, что казалось важным и, но ну, посидеть, уставившись на машину. Тут ничего такого нет, просто свыкнись с этим состоянием. Посмотри, как на рыбалке смотришь на леску, и совсем немного погодя, верно тебе говорю, начнет поклевывать. Это маленький фактик, и смиренно спрашивает: "Не заинтересуешься ли?" Именно так мир продолжается. Заинтересуйся. Сначала постарайся понять этот новый факт не столько в свете своей большой проблемы, сколько ради него самого. Проблема твоя быть может, не так велика, а фактик не так уж мал. Может, тебе нужен вовсе не этот факт, но в этом, по крайней мере, нужно сперва убедиться, а уже потом отсылать его прочь. Часто перед самым прощанием понимаешь, что у него есть друзья. Сидят тут же и смотрят, что ты им скажешь. Среди них может оказаться и тот факт, что тебе нужен. Возможно, через некоторое время ты поймешь, твой клёв гораздо интереснее первоначальной цели починить машину. Если такое случится, считай, приехал. Ты уже не просто механик по мотоциклам, а мотоциклетный ученый. Ты преодолел ловушку ценностной ригидности. Дорога снова поднялась к соснам, но по карте вижу, что это ненадолго. Вдоль трассы рекламные щиты каких-то курортов, под ними дети словно часть рекламы собирают шишки. Машут нам, а у самого маленького шишки рассыпаются. Меня не отпускает эта аналогия, выуживание фактов. Так и слышу раздраженный вопрос. Да, но что за факты ловишь? Тут же не просто так все». Тем не менее знай, если понимаешь, какие факты ловить, ты их больше не ловишь. Поймал? Попробую придумать конкретный пример. В уходе за мотоциклом бывает всякое, но на ум приходит самый показательный образец старая южно-индийская ловушка для обезьян. Ее эффективность зависит как раз от ценностной ригидности. Ловушка состоит из пустого кокосового ореха, привязанного к колышку. Внутри кучка риса. Его можно достать через дырочку. В дырочку проходит лишь рука обезьяны, а вот кулак с рисом уже не проходит. Обезьяна сует в орех руку и попадается на свои ригидности ценностей. Переоценить рис она не способна, не видит, что свобода без риса ценнее не воле с рисом. Вот и селяне за ней уже пришли, подходят ближе, ближе. Все. Какой общий совет, нечастный, именно общий дать бедной обезьянке в таких обстоятельствах? Сдается мне, ты повторишь ей ровно то же, что я говорил о ценностной ригидности. Может, настойчивее. Обезьяне полезно знать, если разожмет кулак, она свободна. Но как ей этот факт обнаружить, исключив ригидность ценностей, ставящую рис выше свободы? Как ей это сделать? Ну, неким манером намеренно притормозить, вернуться туда, где уже побывала, и посмотреть, впрям ли важно то, что она считала важным. А потом перестать дергаться и некоторое время посидеть, уставясь на кокосовый орех. Немного погодя у обезьяны наклюнется Фактик, поинтересуется, не интересует ли, а она должна осознать его не столько в свете большой проблемы, сколько ради него самого. Проблема может оказаться не так велика, а Фактик не так уж мал. Вот, пожалуй, и вся общая информация, которую можно ей дать. У прерии Сити опять выезжаем из горных лесов к иссушенному городку с широкой главной улицей которая через центр опять выводит прямо в прерию. Тёчёмся в один ресторан, закрыто. Переходим через дорогу и пробуем другой. Дверь открыта. Садимся и заказываем по солодовому молоку. Ожидая заказа, я достаю план письма, которое Крис собирался писать маме. К моему удивлению, он начинает над ним пыхтеть, вопросов не задает. Откидываюсь на спинку сиденья и не мешаю. Не проходит ощущение, что факты про Криса тоже у меня перед носом, но моя ригидность ценностей не дает мне их увидеть. Временами кажется, будто мы движемся параллельно, а не совместно и сталкиваемся на бум. Дома всегда начинаются неприятности, если он пытается мне подражать, командовать другими, в особенности младшим братом, как я командую им самим. Само собой, такого никто не потерпит, а он не понимает, что они в своем праве. Тогда-то и начинается кошмар. Похоже, ему плевать, популярен он или нет. Он хочет быть популярным только у меня. С учетом всего остального это совсем не здорово. Пора бы ему начинать долгий процесс откола. Откалываться нужно как можно легче, но нужно. Пора ставить его на собственные ноги, чем раньше, тем лучше. Но пороскинув мозгами, я больше в это не верю. Не знаю, что с ним не так. Не дает покоя сон, что снится мне снова и снова. Некуда деваться от его смысла. Я всегда по другую сторону стеклянной двери, и я ее не открываю. Крис хочет, чтобы я открыл, а я раньше всегда отворачивался. А теперь новая фигура мешает мне. Странно. Немного погодя, Крис говорит, что устал писать. Поднимаемся, я расплачиваюсь у стойки, и мы выходим. Снова на дороге, и снова разговор о ловушках Сметки. Следующая важна внутренняя ловушка эго. Эго вовсе не отдельно от ценностной ригидности. Оно одна из многих ее причин. Если оцениваешь себя высоко, у тебя уже не так хорошо получается узнавать новые факты. Эго изолирует тебя от реальности качества. Когда факты показывают, что ты опростоволосился, признать это трудновато. А если ложная информация показывает тебя в хорошем свете, ты скорее всего ей поверишь. При любой ремонтной механической работе самой грубой обработки подвергается эго. Ты все время в дураках, постоянно делаешь ошибки, а если механику надо защищать свое большое эго, ему очень не позавидуешь. Если у тебя достаточно знакомых механиков, и твои наблюдения совпадают с моими, видимо, ты согласишься. Механики склонны к скромности и спокойствию. Есть исключения, но в общем, если даже они такими не родились, Скромными и спокойными их делает работа. И еще скептиками, внимательными, но скептиками, но без эгоизма. Хлестаться в механической работе невозможно. Поверят тебе лишь те, кто знает, что ты умеешь. Я собирался сказать, что машина не реагирует на твою личность, но она реагирует на твою личность. Просто реагирует она на твою подлинную личность, Ту, что поистине чувствует, мыслит и действует. Они ложные, раздутые образы личности, которые выдумывает эго. Из ложных образов воздух выходит так быстро и окончательно, что хочешь не хочешь, а вскоре обломаешься, если строил сметку на эго, а не на качестве. Если скромность тебе дается нелегко или неестественно, единственный выход все равно симулировать скромность. Стоит намеренно допустить, чтобы столков Уровень сметки у тебя скакнет вверх, сами факты докажут, что такое допущение верно. Так сможешь продолжать, пока фактом не придет срок доказать, что допущение было неверно. Мандраж. Следующая ловушка сметки некая противоположность эго. Уверен, что все сделаешь не так, поэтому боишься вообще что-то делать. Зачастую именно из-за этого, а вовсе не из-за лени, тебе так трудно начать. Эта ловушка мандража возникает из повышенного желания, и чрезмерная суета может привести к любым ошибкам. Чينيшь то, что не надо, гоняешься за воображаемыми неисправностями. Приходишь к скоропалительным выводам и ляпаешь ошибки из-за собственной нервозности. А когда напортачишь, это лишь укрепляет твою первоначальную недооценку себя. Отсюда новые ошибки, от них еще больше недооценки и так далее, круг сам себя накручивает. По-моему, лучший способ вырваться из такого круговорота выразить все свои тревоги на бумаге. Прочти по возможности все книги и журналы по своему предмету. Мандраж этому только поспособствует. и чем больше читаешь, тем больше успокаиваешься. Помни, ты стремишься к душевному покою, а не просто к отремонтированной машине. Начинай ремонт составь на листках бумаги список того, что нужно сделать, а потом разложи карточки в нужной последовательности. Чем больше их раскладываешь и перекладываешь, тем больше мыслей приходит в голову. Потратишь время на это сэкономишь на машине. Все окупится стократно. Зато без лишней суеты дров не наломаешь. Мандраж слегка уменьшится, если вспомнишь, что нет в природе такого механика, который ни разу ничего не запорол. Но между тобой и платным механиком есть разница. Когда портачит он, ты об этом не подозреваешь, а просто платишь. И дополнительные расходы плавно растекаются по всем твоим счетам. А если ошибаешься сам, по крайней мере, у тебя есть преимущество, чему-то научишься. Следующая ловушка с метки — скука. Она противоположна мандражу и обычно идет рука об руку с проблемами эго. Скука значит, что ты сошел с пути качества. Ничего не видишь свежим взглядом, утратил свой ум новичка, а твоему мотоциклу грозят кранты. Скука значит, что твой запас сметки истощился, и его надо сначала восполнить, а потом работать дальше. Когда скучно, стой. Сходи в кино, включи телевизор, брось все к чертовой матери. Что угодно, только не трогай машину. Если не остановишься, случится большая ошибка, и тогда вся твоя скука плюс большая ошибка вместе сшибут тебя с ног и выбьют всю сметку. Там-то и засядешь по-настоящему. Моё любимое лекарство от скуки сон. Когда скучно, заснуть легко, а после долгого отдыха трудно скучать. Следующий любимец кофе. Работая с машиной, я всегда включаю кофейник. Если ни то, ни другое не помогает, значит, беспокоят и отвлекают проблемы качества поглубже. Скука сигнал, обрати внимание на эти проблемы, ты и так обращаешь. Сначала возьми их в оборот, а потом работай с мотоциклом дальше. Для меня самая скучная задача мыть машину. Пустая трата времени, нет? Машина пачкается едва на нее сядешь. Джон всегда держит свой БМВ в образцовом состоянии. Любо дорого смотреть, а мой вечно какой-то замызганный. Вот типичный классический ум. Внутри работает как часы, а снаружи выглядит неопрятно. Проблему скуки при некоторых работах, в смазке, например, смене масла или регулировке можно решить, превратив их в некий ритуал. У незнакомой работы своя эстетика, у знакомой своя. Встречается два вида сварщиков: промышленные, они не любят сложных конструкций, им нравится делать что-то одно снова и снова, и ремонтные. Они терпеть не могут выполнять одну работу дважды. Весь прикол в том, что нанимая на работу сварщика, надо проверить, к какому типу он относится, поскольку они не взаимозаменяемы. Я отношусь к последнему классу. Наверное, поэтому мне гораздо больше по кайфу искать неполадки. а вот мыть машину я не люблю особой нелюбовью. Хотя если надо, могу делать и то и другое. Ты тоже сможешь. Я мою и чищу ее так, как большинство ходит в церковь не узнавать что-нибудь новенькое, хоть к новому я и восприимчив, а скорее вновь знакомиться с известным. И иногда приятно гулять по старым тропинкам. А сколько есть что сказать зэну? Его основная практика просто сиди, наверное, самое скучное занятие на свете, если не считать индуистской практики захоронения заживо. В общем-то ничего не делаешь, не движешься, не думаешь ни о чем душа не болит. Что может быть скучнее? Однако в центре этой скуки то, чему дзен-буддизм стремится научить. Что же? Что там, в самом центре скуки, чего ты не видишь? К скуке близко нетерпение. Но оно всегда возникает по одной причине от недооценки количества времени на работу. Никогда ведь не знаешь, что произойдет, и далеко не все работы делаются быстро, как планировалось. Нетерпение первая реакция на задержку, и оно вскоре может перерасти в злость, так что будь осторожнее. Нетерпение лучше всего преодолевать, не ставя себе сроков, в особенности при какой-нибудь новой работе, где требуется применять незнакомые приемы, удвоев отведенное время, когда обстоятельства вынуждают планировать, масштабировав все, что нужно сделать. Общие цели следует масштабировать по убыванию важности, непосредственные задачи по возрастанию. Это требует гибкости ценностей, а при смене ценностей обычно происходит некоторая потеря сметки, но это нужная жертва. Она не сравнится с утратой сметки в случае большой ошибки по нетерпению. Мое любимое упражнение по масштабированию Чистка гаек, болтов, штифтов и резьбовых отверстий. У меня просто фобия сбитых, запоротых, заржавевших или забитых грязью резьб. Гайки из-за них откручиваются медленно или туго. Найдя такую резьбу, я замеряю её штангенциркулем и резьбомером, вытаскиваю метчики и головки, снова нарезаю, проверяю, смазываю, тут-то и открываются новые горизонты терпения. Другое упражнение Уборка инструмента, который после работы валяется по всей мастерской, оно полезное, ибо о нетерпении в числе первых предупреждает раздражение от того, что не можешь сразу взять инструмент, который именно сейчас позарез нужен. Если всего навсего остановишься и аккуратно разложишь все по местам, и инструмент найдешь и нетерпение умеришь без лишней траты времени и без вреда для работы. Выезжаем в Дейвил. А седалище мое уже как бетонное. Ну, вроде про ценностные ловушки все. Их, конечно, гораздо больше. На самом деле, я лишь коснулся этой темы, показать, что в ней есть. Какого механика не возьми, почти любой мог бы часами тележить о ценностных ловушках, про которые я ничего не знаю. Ты и сам при любой работе станешь открывать их во множестве. Наверное, лучше всего запомнить одно: как попадешь в ценностную ловушку, Распознай ее и победи, а потом работай с машиной дальше. В Дэйвиле огромные раскидистые деревья у бензоколонки, где дожидаемся служителя. Никто не появляется. а Опять садится за мотоцикл неохота, и мы разминаем затекшие ноги под деревьями. Большие кроны почти накрывают дорогу. Странно в такой засушливой местности. Служитель по-прежнему скрывается, но нас видит его конкурент с заправки напротив через узкий перекресток, И вскоре подходит залить нам бак. Не знаю, куда Джон девался, говорит он. Но вот Джон наконец появляется, благодарит конкурента и гордо произносит: "Мы всегда друг друга выручаем". Спрашиваю, можно ли где-нибудь здесь отдохнуть, и он отвечает: "Располагайтесь у меня на лужайке". Показывает свой дом под тополями через дорогу. Лужайка там 3 или 4 фута в диаметре. Так и делаем, растягиваемся в высокой зеленой траве. И я замечаю, что трава и деревья орошаются из придорожной канавы, где течет чистая вода. Должно быть, спали мы с полчаса, а потом видим Джона в кресле-качалке на травке рядом, беседует с начальником пожарной команды, тот сидит в другом кресле. Прислушиваюсь. меня интригует ритм беседы. Разговор бесцелен, он просто так, заполнить время. Я не слыхал таких размеренных, медленных бесед годов в тридцатых. Когда похоже, говорили мои дед, прадед, дедья и дедовы братья, дальше, дальше и дальше, без всякой цели и смысла, только занять время. Словно в кресле качаешься. Джон замечает, что я проснулся, и мы разговариваем. Он вообще, что вода для поливки идет из канавы китайца. Белого ни в жизнь не заставишь выкопать такую канаву, говорит он. «Ее прорыли 80 лет назад. Думали тут есть золото. Теперь такой канавы уже нигде не сыщешь, говорит потому деревья и большие такие. Коротко рассказываем, откуда мы и куда едем, а когда собираемся уезжать, Джон говорит, что рад был встрече и надеется, что мы хорошо отдохнули. Выезжая под деревья, Крис оборачивается и машет, а Джон улыбается и машет в ответ. Пустынная дорога вьется по горным ущельям и между склонов. В местности суши мы еще не бывали. Теперь давай поговорим о ловушках истины и мускульных ловушках. И тогда на сегодня все. Ловушки истины касаются постигаемых данных, которыми гружены вагоны поезда осознания. Данными этими преимущественно манипулирует привычная дуалистическая логика и научный метод, о которых говорилось раньше, сразу после Майлс-Сити. Но одна ловушка истины сюда не попадает логика да, нет. Да и нет. Это или то, один или ноль. На таком элементарном двухчленном развлечении построено все человеческое знание. Демонстрируется компьютерной памятью, которая хранит все свое знание в форме бинарной информации. Там только единицы и нули, больше ничего. Мы не привыкли и потому обычно не видим, что есть и третий возможный логический член, равный да и нет. А он может подтолкнуть наше понимание в неожиданную сторону. У нас даже нет для него названия, поэтому придется взять японское слово му. Му означает «ни что-то». как и качество. Оно указывает наружу дуалистического различия. Му просто говорит: нет класса, ни ноль, ни единица, ни да, ни нет. Оно утверждает, что в контексте вопроса ответы да и нет ошибочны, так отвечать нельзя. Возьми вопрос обратно. Вот что оно говорит. Му уместно, когда контекст вопроса слишком мал для истины ответа. Когда дзэнского монаха Дзисю спросили: "Обладает ли пёс природой Будды?" он сказал: "Му". В том смысле, что ответь он так или эдак, всё равно ответил бы неправильно. Природу Будды нельзя ухватить вопросами, требующими ответа "да" или "нет". Очевидно, что в естественном мире, исследуемом наукой, му существует Просто мы, как обычно, всем своим наследием обучены не видеть его. Например, нам твердят снова и снова: контуры компьютера являются лишь два состояния: напряжение, принимаемое за единицу, и напряжение, принимаемое за ноль. Но ведь глупо же. Любой радиоэлектронщик знает, что это не так. Валяй ищи напряжение единицы или ноля, когда питание отключено. Контуры в состоянии му, ни на единице, ни на поле. Они в неопределённом состоянии, не имеющем смысла, если искать его в единицах и налях. Во многих случаях вольтметр будет показывать блуждающие токи заземления. Техник в них читает не характеристики компьютера, а характеристики самого вольтметра. Тут вот в чем дело. Отключенное питание это состояние в контексте, который шире того, где пара 1 0 считается универсальной. Вопрос о единице или ноле взят обратно. Также есть множество иных состояний компьютера, в которых можно найти ответы му, потому что их контексты шире универсальности единиц-нолей. Дуалистический ум склонен полагать, что явление му в природе некое контекстуальное надувательство или неважная мелочь, однако му отыскивается во всех научных исследованиях, а природа никого не надувает. И её ответы всегда важны. Это великая ошибка так нечестно заметать му ответы природы под ковер. Признание и оценивание этих ответов очень поможет подвести логическую теорию ближе к экспериментальной практике. Каждый лабораторный ученый знает, результаты его экспериментов часто выдают ответы му на вопросы да-нет, на которые эксперименты и рассчитывались. В таких случаях он считает, что эксперимент плохо продумали бронит себя за глупость и в лучшем случае расценивает проведенный впустую эксперимент, выдавший ответ му, как некий холостой ход. А воз в разработке будущих экспериментов по принципу да нет, таких ошибок избежим. Низкая оценка эксперимента, выдавшего ответ му, не оправдана. Му важный ответ. Он сообщил ученому, что контекст вопроса слишком мал для ответа природы, и контекст надо расширять. Это очень важный ответ. Он очень поможет ученому лучше понимать природу, что с самого начала и было целью эксперимента. Осмелись утверждать: наука больше развивается ответами "му", нежели "да" или "нет". "Да" или "нет" подтверждают или отрицают гипотезу, "му" говорит, что ответ за пределами гипотезы. "Му" явление, вдохновляющее научный поиск. В нем нет ни мистики, ни эзотерики. Это наша культура нас деформировала, и мы о нем выносим низкое ценностное суждение. В уходе за мотоциклом ответ му даваемой машиной на многие диагностические вопросы главная причина утраты сметки. Такого не должно быть. Если получаешь неопределенный ответ на свой тест, это значит одно из двух: либо процедуры твоего теста не выполняют того, что ты задумал, либо твое понимание контекста требует расширения. Проверь тесты и снова изучи вопрос. Не отбрасывай ответов "му". Они также необходимы в каждой своей малости, как и ответы "да" или "нет". Они жизненно необходимы, на них ты растешь. Похоже, мотоцикл понемногу греется. Но это, видимо, просто местность такая, сухая и горячая. Оставлю ответ в состоянии "му", пока не станет лучше или хуже. Надолго останавливаемся в городке Митчелл выпить шоколадного коктейля. Городок угнездился в сухих холмах. Их видно в широкое окно. На грузовике подъезжают какие-то ребята, выгружаются, заходят в ресторан и как-то весь его оккупируют. Ведут себя вполне прилично, в разумных пределах. Они просто шумны и энергичны, но заметно, что хозяйка заведения напряглась. Снова пустыня, пески. Туда нам и ехать. День заканчивается. Покрыли мы очень много. У меня все уже болит от долгого сидения на мотоцикле, устал как собака. Крис тоже Еще в ресторане. К тому же он подавлен. Может, он В общем, ладно, не стоит. Расширение Му. Только это я и хочу сказать насчет ловушек истины. Пора переключаться на психомоторные ловушки. Вступаем в царство понимания, непосредственно связанного с тем, что происходит с машиной. Здесь, пожалуй, больше всего раздражают неадекватные инструменты. Ничто так не деморализует, как завис с инструментами. Если можешь себе позволить, покупай только хорошие, никогда не пожалеешь. Хочешь сэкономить? Присматривайся к объявлениям о распродажах в газетах. Хорошие инструменты, как правило, не снашиваются, и хорошие подержанные инструменты гораздо лучше плохих новых. Изучай каталоги инструментов. Там много полезного. После плохих инструментов основная ловушка сметки, плохая обстановка. Обращай внимание на освещение. Поразительно, сколько ошибок предотвратит немного света. Физического дискомфорта не удастся избежать вовсе, но если его много, например, в жару или холод, будь осторожнее, твои оценки могут улететь мимо кассы. Если замерз, к примеру, будешь спешить и скорее всего напортачишь. А если жарко, твой порог злости опускается слишком низко. По возможности избегай неудобных поз. Маленькие табуретки по бокам мотоцикла намного увеличат терпение, так меньше вероятности, что запоришь какой-нибудь узел. В некоторых серьезных повреждениях виновата одна психомоторная ловушка с метки — мускульная нечувствительность. Частично она бывает от недостатка кинестезии неумение понять, что внешние части мотоцикла грубы, а вот в двигателе нежные точные детали, которые легко повредить, мускульной нечувствительностью. Есть такое чувство механика, очевидное для тех, кто знает, что это, однако труднообъяснимое для прочих. Видя, как с машина работает тот, у кого его нет, страдаешь вместе с его машиной. Чувство механика возникает из глубокого внутреннего кинестетического ощущения упругости материалов. У некоторых материалов, в керамике, например, ее очень мало Нарезать фарфоровый патрубок следует осторожнее, сильно не давить. Другие материалы, например, сталь, обладают огромной упругостью. Она больше, чем у резины, но в твоем диапазоне работы, если не прилагаешь больших механических сил, упругость это не проявляется. А гайки и болты выводят тебя в диапазон больших механических сил, и тут надо понимать, что в таких диапазонах металл упруги. Затягивая гайку, достигаешь такой точки, когда она болтается. Контакт есть, а запас упругости не выбран. Потом гайка подогнана, когда выбирается легкая поверхностная упругость. И наконец точка тугой гайки, в ней выбрана вся упругость. Сила для достижения этих трех точек различна для каждого размера гайки и болта, для болтов со смазкой и контргаек. Различны силы для стали и чугуна, меди и алюминия, пластиков и керамики. Но обладая чувством механика, знаешь, когда затянуто туго и вовремя останавливаешься. А если его нет, минуешь эту точку и срываешь резьбу или запарываешь узел. Чувство механика это понимание не только упругости металла, но и его мягкости. В мотоцикле есть поверхности точные до тысячной дюйма. Уронишь такую деталь или стукнешь по ней молотком, попадет на нее грязь или ты ее поцарапаешь, она утратит точность. Важно понимать, что металл под поверхностями обычно выдерживает сильные воздействия и напряжения. а вот сами поверхности нет. Когда деталь застревает или ее трудно достать, человек с чувством механика старается не повредить поверхности и по возможности применяет инструменты к непрецизионным поверхностям детали. Когда же надо работать на прецизионных поверхностях, он всегда возьмет что-то помягче. Для такой работы есть латунные, пластиковые, деревянные, резиновые и свинцовые молотки. Они помогут. На тиски можно поставить пластмассовые, медные и свинцовые прокладки, тоже помогают. Обращайся с точными деталями нежно, никогда не пожалеешь. А если склонен колотить по всему, с чем работаешь, не сочти за труд. Попробуй отнестись с уважением к этому шедевру, точной детали. Длинные тени в пустыне Оставили по себе какую-то подавленность и тоску. Может, виновата обычная вечерняя депрессия, но после сегодняшних разговоров остался осадок, как будто я обошел то, ради чего все это говорилось. Меня спросят: "Но ну, а если я избегну всех ловушек с метки, тогда у меня все получится?" Ответ здесь, разумеется, нет, ничего у тебя пока не выйдет. Еще ведь и жить надо правильно. Как живешь, так и ловушек избегаешь, так и нужные факты видишь. Хочешь знать, как написать совершенную картину? Легко. Стань совершенным, а потом пиши естественно. Так поступают все знающие люди. Создание картины или починка мотоцикла неотделимы от прочего твоего существования. Если ты неряшливый мыслитель 6 дней в неделю, когда не трогаешь свою машину, какие методы избегания ловушек, какие трюки вдруг прибавят тебе проницательности на седьмой Все взаимосвязано. Но если ты шесть дней в неделю неряшливый мыслитель, а на седьмой очень постараешься стать проницательным, может, следующие шесть дней уже не пройдут так же неряшливо, как предыдущие шесть. Все, что я тут болтал про ловушки сметки, видимо, готовые рецепты правильной жизни. Когда работаешь с мотоциклом, подлинный мотоцикл называется ты сам, машина, которая вроде бы там снаружи, и личность, которая вроде бы тут внутри. Не две разные вещи, они тянутся к качеству или отпадают от качества вместе. В прайнвилл Джанкшн приезжаем, когда до заката лишь несколько часов. Мы сейчас на перекрестке с 97-й трассой, где свернем на юг, заправляюсь, а потом вдруг понимаю: все, устал. Захожу за угол заправки, сажусь на окрашенный желтым цементный бордюр, вытягиваю ноги на гравий. И последние лучи солнца бьют мне в глаза сквозь кроны деревьев. Подходит Крис, тоже садится, и никто ничего не говорит. Раньше таких спадов не бывало. Столько трепать языком про ловушки с метки, и вот сам попался. Может, усталость? Надо поспать. Некоторое время смотрю, как по трассе едут машины. В них что-то одинокое. Нет, не одинокое, хуже. Ничего в них нет. Как лицо служителя, когда наполняет бак. Ничего. Никакая обочина под ногами, никакой гравий на каком перекрестке на пути никуда. И у водители что-то такое, Похоже на нашего служителя с заправки, Таращится прямо перед собой в неком персональном трансе. Такое не попадалось мне с тех пор, как как Сильвия заметила это в первый день. Похоронная процессия какая-то. То и дело кто-нибудь кидает взгляд и опять равнодушно отворачивается, словно не лезет ни в свои дела, словно смутился, что мы заметили, как он на нас посмотрел. Я замечаю, потому что мы долго с этим не сталкивались. Машину здесь водят тоже иначе. Движутся с равномерной максимальной скоростью, допустимой в городе, будто стремятся добраться куда-то, а то, что вот сейчас прямо здесь, через него надо поскорее проехать. Думают, по-моему, скорее о том, где хотят оказаться, чем о том, где они есть. А я вот знаю, в чем дело. Мы на западном побережье. Мы снова все чужие. Блин, я просто забыл о самой большой ловушке сметки. Похоронные процессии. В ней едут все этот разрекламированный супермодерновый эго-стиль жизни. «Пойдите все в жопу, который считает, будто вся эта страна его. Мы выпали так надолго, что я совсем про него забыл. Вливаемся в поток на юг, и я чувствую, что эта опасность настигает. В зеркальце вижу, какая-то сволочь садится на хвост и не хочет проезжать дальше. Выхожу на 85, не отстаёт. 95, и мы отрываемся. Скверные дела. В Бенди останавливаемся и ужинаем в модерновом ресторанчике, куда люди тоже заходят и едят, не глядя друг на друга. Обслуживают превосходно, однако безлично. Чуть дальше к югу отыскиваем чахлый лесок, разделённый на потешные участочки. Очевидно, проект какого-нибудь застройщика. На одном участке, что подальше от трассы, расстилаем спальники и понимаем, что хвоя едва прикрывает толстенный слой рыхлой пыли. Никогда такого не видел. Тут надо осторожнее, не ворошить ногами хвою, а то пыль будет летать повсюду. Расстилаем брезент, на него кладем спальники. Пожалуй, сгодится. Немного разговариваем о том, где мы сейчас и куда едем. В сумерках смотрю на карту, потом зажигаю фонарик. Сегодня проехали 325 миль. Ничего себе. Крис, похоже, устал так же основательно, как и я, и с такой же готовностью засыпает.